Рулет из лаваши с колбасой и сыром. 8 тонких лавашей, полкилограмма докторской колбасы, 200 граммов очищенных грецких орехов, 300 граммов творога, 3 зубчика чеснока, 200 граммов сыра пармезан, 50 миллилитров растительного масла, 1 пучок зелени укропа, соль по вкусу. Докторскую колбасу нарезать кубиками. Грецкие орехи измельчить блендером. Зелень укропа вымыть, обсушить, мелко нарезать. Чеснок очистить, измельчить в чеснок чеснокодавилке. Сыр натереть на крупной терке. Колбасу, орехи, творог, чеснок, сыр и зелень перемешать и посолить. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку свернуть тугим рулетом, уложить рулет на противень, смазанный растительным маслом, и запекать в духовке при температуре 180 градусов 10 минут.